двадцать четверт м, м вкуснотища радостно произнес я когда попробовал горячую но в то же время нежную мякоть приготовленной в костре рыбы а самое замечательное что запекшаяся и затвердевшая глина отставала от рыбы вместе с ее чешуей и для того чтобы ее есть мне оставалось лишь избавиться от костей их правда в речной рыбе было больше чем в морской ну да неважно Также вкусно получились и овощи, которые были внутри рыбин, и, конечно, не хватало только специй. Держите, я отрезал в юге и мраку по большому куску рыбы и отдал им. Разумеется, те с радостью съели мое угощение. Вот только не уверен, что они хоть сколько-нибудь наелись, все же они были уже не теми маленькими щенками, коими я забрал их у убернара. Теперь они стали здоровыми псами, которые, уверен, могли вселить страх в любого, а не только в деревенских жителей. При этом мрак и вьюга еще и магии боевой обладали, что означало, они смогут выстоять даже против воинов средней силы, а то и выше. И ведь это еще не предел. Они же и дальше продолжат культивировать, а значит, в будущем станут сильнее. И этот факт не мог меня не радовать, как, впрочем, и весь сегодняшний день. «Ну что, возвращаемся?» — спросил я своих питомцев, и, получив их, молчаливый утвердительный ответ направился в сторону дома. Оказавшись у себя на ферме и убедившись, что ничего за время моего отсутствия здесь не изменилось, угостил рыбой Лаки, потому что по-другому было бы просто нечестно. Также один ее кусок достался и Фениксу, который с радостью принял угощение и набросился на кусок рыбины так, будто бы никогда вообще не ел. Мне даже показалось это немного странным, так как прежде на еду он никогда так не реагировал. Видимо, очень любит рыбу». Подумал я с интересом, наблюдая за хозяином курятника, который важно расхаживал по полянке, на которой паслись его куры. Я решил не мешать ему, поэтому пошел проведать Рыжика. С ним тоже все было просто замечательно. Бычок меланхолично пожёвывал травку и выглядел вполне счастливым. И неудивительно, учитывая, что трава, которую он с таким удовольствием уминал, была сочной, да еще и наполненной маной жизни, поэтому он так быстро рос. Я подошел к Рыжику и погладил его по большой рогатой морде. Он поднял на меня свои огромные круглые глаза. Взгляд его был настолько наивный, добродушный и незамутненный, что я не смог сдержать улыбки. Я почесал его лоб, после чего кивнул ему в сторону хлева и пошел туда. Как и предполагал, теленок, которого уже сложно таковым назвать, последовал за мной. Все же Рыжик стал уже магическим зверем и был гораздо умнее, чем обычные представители его вида. Вскоре он был уже у себя в стойле. На вечер его еще ждало свежее сена, которое источало просто чудеснейший запах и вода, насыщенная маной жизни, та, что он не допил с утра. Вслед за ним в свои стойла отправились и свиньи. «Отлично!» — я закрыл хлеб на ночь и потер руки. Выходной выдался, что надо. При этом до того, чтобы отправиться спать, у меня еще оставалось немного времени, поэтому я сел на лавку и, облокотившись спиной на стену своего жилища, обвел взглядом свой небольшой огород. «Неплохо, да?» — задал риторический вопрос своим собакам, которые улеглись рядом с моими ногами. Перед сном еще было время, но я решил не тратить его на медитацию. А вот сварить перед сном яблочный напиток и посидеть возле очага — идея мне понравилась. Но большую часть дров я сжег на берегу реки, и осталось их совсем немного. «Может, прогуляться до леса?» — подумал я и посмотрел на небо. Вечерело, но до наступления темноты время еще было. Плюс дрова мне нужны не только на сегодня, но и на завтра. Схожу. Хлопнул ладонями по и поднялся с лавки. Несколько минут ушло на сборы, после чего я сразу же выдвинулся в сторону гибельного леса, решив взять с собой на прогулку в югу и мрака. Можно, конечно, было еще с собой феникса прихватить и посмотреть, как он охотится в лесу, но в этот раз решил его оставить вместе с Лаки охранять ферму. «Все, идем», — произнес я, — и, закинув на плечо веревку, отправился в сторону леса. До опушки я дошел быстро. А вы чего такие? удивленно спросил псов, которые вели себя немного странно. По мраку и в юге было видно, что они явно нервничали. При этом никакой опасности я не ощущал. Идем! Кивнул на лес и первым пошел вперед, а питомцы молча последовали за мной. Стоило же мне перейти невидимую черту, которая разделяла поле и деревья, как я тоже ощутил, что здесь что-то не так. Может, просто кажется? Как, например, с котами Матильды, — подумал я, припоминая случай у реки. Так замечательно отдохнул, что теперь мерещится всякое странное. Размышляя обо всем этом, продолжил углубляться в лес, пока не наткнулся на хорошее местечко. Сухих веток тут валялось навалом, поэтому, бросив веревку на землю, я начал их собирать. Вскоре ко мне присоединились и в юга с мраком, которые стали носить будущие дровишки в зубах и складывать их, как и я, на веревку. При этом делали они это очень аккуратно, и ветки ложились ровно, возможно, даже ровнее, чем у меня. В итоге за каких-то пару десятков минут мы собрали довольно большую вязанку, и можно было возвращаться домой, и все бы ничего, вот только было одно «но». Я понятия не имел, куда идти. Признаться честно, это меня очень озадачило. Ведь благодаря божественной системе я всегда знал, где север, юг, восток и запад. Но сейчас этого не было. Непонятно, где нахожусь и в какую сторону идти. Благо, со мной были мрак и вьюга. «Возвращаемся», — произнес я, обращаясь к своим питомцам, но сразу же понял, что и с ними что-то не так. Они тоже озадаченно озирались по сторонам и принюхивались. Вот только, судя по их опечаленным мордам, ничего у них не выходило. И вот это уже очень странно. Особенно если принять во внимание, что слух, обоняние и зрение у магических зверей развито намного лучше, чем у обычных. «Скорее всего, это чья-то магия», — подумал я и снова покрутил головой по сторонам. Причем кого-то из лесного народа. Для них заставить потеряться путника в их лесу — плевое дело. Вопрос только, с какими намерениями это было сделано? И была ли это дриада, которая до этого следила за мной? Неужели она так сильно на меня обиделась?» «Но я ведь не сделал ей ничего плохого, как, впрочем, и для этого леса. Деревья не вырубал, на животных не охотился, не поджигал и не отравлял. Может, конечно, дело было в лазурелиях, которые я выкопал сначала для себя, а потом и для Матильды, но я не был в этом уверен. Я не навредил самим цветам, и сейчас они росли в огороде, радуя не только меня, но и многочисленных насекомых, часть из которых, уверен, прилетали из этого леса. «Нет». Тут явно дело в чем-то другом, и оставалось только понять, в чем именно. А чтобы сделать это, нужно найти того, кто наложил эти чары. «Я чем-то навредил этому лесу?» Прямо спросил я, будучи уверенным, что если даже лесные жители не понимали язык людей, мою речь они бы все равно поняли. Все же, благодаря божественной системе я мог общаться на любых языках, в том числе на древних и давно забытых. Это еще один плюс в копилочку к тем навыкам, что подарила мне богиня а тем временем ответа на мой вопрос не последовало. В юге и мрак тоже пока помалкивали и крутились своими головами по сторонам, явно нервничая. «Все будет хорошо. Я погладил сначала угрюмого здравяка, а затем и белоснежную принцессу, и они вроде даже немного успокоились. Во всяком случае, их движения стали не такими дерганными и нервными, какими были до этого. Прошло несколько минут, но ничего не произошло. Я просто стоял и гладил своих псов, а лес просто был вокруг и явно не хотел меня отпускать. Также я прекрасно понимал, что уходить из этого места тоже не стоит. Не хотелось еще глубже заходить. Благо, даже если бы я угадал правильное направление, лес бы меня все равно не выпустил. Вернее, магия того существа, которое на меня ее наслала «Еще раз повторяю, я не навредил этому лесу!» — произнес я уже потихоньку, начиная терять терпение. «Одно дело, если бы я действительно что-то сделал, и другое — околдовать меня просто так, или из забавы ради». И снова на свои слова не удостоился никакого ответа. «Нет, ну так дело не пойдет. Я же сейчас этот лес...» «Так, стоп! Чего это я решил вспылить?» «Все не так уж и плохо. Да, нахожусь в лесу под действием чьей-то магии, но меня же не пытаются убить, поэтому пока моей жизни ничего не угрожает». Нужно просто сесть и как следует подумать, что делать дальше и как выходить из этой ситуации. Как говорится, в ногах правды нет, поэтому я сел на вязанку дров и начал думать, что мне делать в текущей ситуации. Мавка сидела и наблюдала за тем, как Иво идет в сторону леса. Она не знала, что именно понадобилось этому человеку в древнем лесу, но удача была на ее стороне. Поэтому, обратившись с жабой, она поскакала вслед за ним, остановившись на границе, там, где поле переходило в лес. Дальше ей было нельзя. Теперь оставалось лишь дождаться, когда человек зайдет в лес, а дальше она использует на нем свою болотную магию. Ждать, к слову, пришлось недолго. Иво скрылся за деревьями, и Юлои сразу же использовала на него заговор. Она так часто делала раньше» когда хотела сбить с пути какого-нибудь особо понравившегося ей путника или существо, с которым хотела поиграть. Заканчивалось все для тех и других, как правило, печально. Но все это было очень давно. Тогда Юлой еще была очень молодой мавкой, которой было скучно на болоте, и она развлекалась как могла. Со временем она стала более вдумчивой и перестала губить живых существ, будь то люди и нелюди, но разве что иногда, когда ей совсем было скучно. В этот же раз... Ей пришлось прибегнуть к магии из-за его. Она не понимала, кто он такой, поэтому решила не рисковать. Елой нравилась текущая жизнь, и менять ее она не очень хотела. При этом понимала, что из-за этого человека перемены обязательно произойдут. Мавка приняла свою истинную форму, после чего прошептала несколько слов на забытом и древнем языке, чтобы усилить свою магию. «Все. Теперь он точно не покинет этот лес». Да, ее магия здесь не была такой сильной, какой могла быть на болоте, но и того, что она сделала, уже достаточно, чтобы справиться не просто с человеком, но и с одаренным магией. Теперь он заблудится в лесу, и его наверняка сожрут хищники, коих в древнем лесу хватало. Ну или он попадется на глаза кому-нибудь из тамошних жителей, которые, как и большинство других магических сущностей, не особо любили людской род. В любом случае, все, что от нее требовалось, она сделала, и можно было возвращаться обратно домой. Юлои приняла облик Матильды и уже собралась было покинуть это место, но ее окликнули. «Привет!» — послышался знакомый голос у Мавки за спиной. Она обернулась, увидела дриаду, которая стояла, упираясь рукой в дерево и улыбаясь ей. Юлои выругалась на человечьим. «Привет, Айра!» — улыбнулась она в ответ. «Какими судьбами?» «А вот это я у тебя хотела спросить». Ответила ей та, хитро прищурив глаза. Гуляю, пожала плечами Мавка. В лес, как видишь, не захожу. Тебе никто не мешает, спокойно ответила Айра. Сама знаешь, такие, как я, не особо жалуют древний лес, произнесла Елой, чувствуя, как между ними нарастает напряжение. Знаю, кивнула дриада. Но вот что интересно: ты не любишь мой лес, но при этом гуляешь рядом с ним. Тебе это не кажется странным? — спросила ее Айра, и Мавка усмехнулась про себя. «Мой лес, ага, как же!» — подумала она, но произносить это вслух не стала. «Так получилось!» — продолжила Юло и гнуть свою линию. «Хорошо. Значит, своей магией, которую я почуяла, ты тоже случайно воспользовалась?» — спросила Айра, и Мавка снова выругалась. «Ты сама знаешь, что с этим человеком что-то не так, и от него нужно избавиться!» Елои тяжело вздохнула, решив раскрыть перед дриадой все карты. Ей бы все равно пришлось все рассказать лесной деве. Она очень сильна. Мавка это поняла сразу, стоило ей повстречаться с дочерью Хега. И в тот раз они разошлись по-хорошему. Можно даже сказать, как хорошие знакомые. Вот только Елои тут же поняла, что этот Иво не безразличен Айра, и что как только та поймет, что она сделала с ним, у нее могут возникнуть проблемы. Самое прискорбное в этой ситуации то, что Юлои не знала, от кого может быть больше проблем — от человека или от Дриады. А тем временем стоило лесной деве услышать ответ Мавки, как ее взгляд тут же изменился. — Что ты с ним сделала? — процедила сквозь зубы Айры, с губ которой быстро слетела улыбка, и в любую секунду она, казалось, может превратиться в яростную фурию и наброситься на Юлои. — Этого Мавка не хотела. — Ничего, — спокойно ответила она. Сделала заговор, чтобы он заплутал. Честно добавила она, так как скрывать что-то от Дриады было уже бесполезно. «Тебе ничего не стоит найти его, а я пошла». Юлои уже успела сделать несколько шагов в сторону дома, когда Айра ее окликнула. «Я наведаюсь скоро к тебе в гости». Ее слова прозвучали как угроза. «Разумеется, я всегда рада тебя видеть», — ответила ей Мавка, и это была не ложь. Ей действительно нравилась молодая дриада, в которой она видела себя. Особенно сильно это проявилось, когда Айра рассказывала ей про всякие шалости, которые проделывала, как делала эта Мавка, когда тоже была юной. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а затем дочь Хега просто зашла в лес, и в следующее мгновение скрылась среди деревьев. Елои еще несколько секунд постояла, а затем тяжело вздохнула и не спеша поплелась в сторону своего дома. «Видимо, скоро ей придется ждать визита влюбленной Дриады, которая точно недовольна тем, что сделала Мавка. Она слишком юна и из-за этого многого не понимает», — подумала болотная дева и, покачав головой, ускорила шаг. «Возможно, в ближайшем будущем у нее могут начаться огромные проблемы, и если это действительно так, то нужно к этому хорошо подготовиться».